Следующий аркан, четырнадцатый, умеренность. Аркан травмы для четырнадцатого аркана будет показывать нам отсутствие эмпатии у человека, то есть заблокированную эмпатию или вообще отсутствие эмпатии. Невозможность получить внутреннюю гармонию и покой. Здесь мы увидим в чувствах ребенка, потому что аркан травмы, напоминаю, это чувство, которое испытывает ребенок в близких отношениях со своей матерью невозможность управлять своим творческим потенциалом, то бишь своими эмоциями, своими чувствами. Дети очень энергетически наполнены, и вот как раз часто таких детей они еще называются гиперактивными детьми их прямо давят сильно со стороны общества. и со стороны родителей. Как раз такие дети по 14 аркану не могут управлять и проявлять свои эмоции. Они могут это сделать только через вспышки, потому что у нас 14 аркан в падении отличается взрывоопасностью, вспышками гнева, вспышками злости. Почему? Потому что человек очень много в себе давит, а потом это все выливается. Мы говорим о том, что по 14 аркану полностью закрывается эмпатия. Что такое эмпатия? Это осознанное понимание внутреннего мира или состояния другого человека. Это способность сочувствовать и сопереживать другому человеку. Эмпатия принципиально отличается от симпатии, антипатии или жалости, потому что в основе нее лежит попытка представить себя в той же ситуации, в которой находится другой человек, понять его чувства без осуждения, что важно. То есть это такая нейтральная позиция, мы смотрим как будто бы сверху на ситуацию, мы не окрашиваем ее ни в положительный, ни в отрицательный цвет. Эмпатия предполагает, что мы готовы активно слушать другого человека, что мы можем с искренним интересом, с уважением относиться к его чувствам. Вот по 14-му аркану в травме и на дне эти качества отсутствуют напрочь у человека. Доказано, что такой человек не просто не умеет чувствовать, но он не может даже понять, как это, какие чувства испытывает другой человек. Не может задавать открытые вопросы, на которые нельзя дать односложный ответ. Такие вопросы, развернутые. Ему сложно коммуницировать с другими людьми и проявлять как-то свои чувства. Все это очень сложно делать человеку с 14 арканом в падении и на дне. Ему сложно не осуждать другого человека, настроиться на собеседника, отнестись к сказанному как к какому-то новому, уникальному опыту, как ко мнению другого человека, без осуждения, без критики. Мы понимаем, что сколько людей, столько мнений. Столько ситуаций, палитры чувств разные. Четырнадцатый аркан этого не понимает. Здесь же мы можем говорить о том, что если 14-й аркан находится на выходе у человека, то его можно назвать эмпатичным человеком. Или если аркан где-то в ресурсе, в миссии, в предназначении идет с плюсом. То есть, если человек вышел в плюс, мы можем назвать его эмпатичным. Ключевыми моментами здесь являются у нас не только характер или генетика, а именно способность находиться в контакте со своими собственными чувствами и эмоциями. Одна из самых распространенных проблем заключается в том, что люди не могут находиться со своими чувствами и эмоциями в контакте. Мы часто подавляем, заглушаем свои чувства. Мы не можем установить контакт со Вселенной внутри нас. Мы не можем услышать свой интуитивный голос. То есть интуиция у 14 аркана в минусе отсутствует. Конечно же, мы не можем наслаждаться в полной мере своей жизнью. Все почему? Потому что в детстве, все у нас с детства, все мы родом из детства. Мы недополучили эмоциональной поддержки. Наши родители не знали, как даже свои собственные чувства поддержать. Тем более не знали, как поддержать наши чувства. И вот по четырнадцатому аркану это явно проигрывается. Возможно, их родители были слишком перегружены какими-то трудностями, ответственностью, и не было времени для того, чтобы развивать эмоциональный интеллект своих детей. У многих четырнадцатых арканов вызывают отрицание такие чувства, как боль, гнев, слабость, отчаяние, страх. То есть они стараются их максимально подавить, сделать вид, что эта история вообще не про них. Такие люди опасаются, что если откроются их истинные чувства, то эти эмоции могут их заглушить. Эмоции вообще по своей природе цикличные, и подобно погоде они могут изменяться. И это нормально, что в течение часа, недели мы можем испытывать одни чувства, выражать одни эмоции, а потом эти эмоции могут сменяться другими. И многие люди, которые хотят думать положительно, как-то залипать на положительных эмоциях, они стараются свои негативные, деструктивные эмоции отключать. У 14 арканов как раз это очень часто происходит. Почему? Потому что погружение в свои истинные эмоции вызывает боль, а эта боль была принесена из детства. Вот давайте для примера возьмем пятилетнего очень чувствительного, гиперчувствительного мальчика. Что-то происходит у него в жизни. он начинает что-то вспоминать, грустить или плакать. В ответ на это его отец, как часто бывает, начинает орать на своего ребенка, заставляя его перестать плакать. «Ты как маленький, будь мужчиной». Какие еще слова отцы говорят своим детям? Почему он так говорит? Потому что его отец верит, что плакать – это плохо. Поэтому он и подавляет эмоции своего сына. в результате чего его сын задвигает эту нежную, чувственную свою сторону 14 аркана куда-то на задворке и начинает себя вести более жестко, жестко как отец. Или еще хуже, мальчик начинает плакать, а его за это начинают бить. Это вообще просто разрушение личности происходит в этот момент. И вот когда он вырастает, у него будут проблемы с чувствами, с выражением своих чувств, Он их будет прятать в свою тень, отодвигать. И все, что будет как-то тригерить и задевать вот эту маленькую слабую его часть, он будет воспринимать жестко, с агрессией. Эту эмпатичную, чувствительную часть маленького ребенка он будет защищать. Собственно, что и делает 14-й аркан в травме и на дне. Другой пример. Маленькая девочка, которая злится или начинает истерику. На нее орут сразу. Это часто делает мать. «Прекрати злиться. Девочки так себя не ведут». И каждый раз, когда она злится, мать повторяет. «Не будь такой плохой, хватит злиться». Какое здесь можно сформировать убеждение? «Наверное, злиться – это очень плохо», – думает девочка. «Я должна сильно постараться, чтобы больше не злиться. И со временем она как будто бы отстраняется от гнева. Это больше не про нее». это может кстати происходить и с мальчиками не только с девочками мы сейчас такие гендерные примеры приводим, но это же происходит с обоими полами и по четырнадцатому аркану в травме и на дне это очень явно прослеживается когда ребенок отказывается от тех чувств которые якобы делают его каким то плохим слишком чувствительным или злым и соответственно вот та девочка растет с таким убеждением потому что ей нужно быть всегда хорошей Лапочкой, такой услужливой девочкой. Позже она осознает, что у нее проблемы начинаются в работе, в ее личной жизни и так далее. Как я уже сказала, 14-й аркан как будто бы подавляет свои истинные чувства, подавляет те чувства, которые в детстве у него вызывали боль, после которых следовало наказание, отвержение. Почему он так делает? Потому что, например, на физическом уровне боль – это полезный механизм. Он нам сообщает, что мы в опасности, если мы чувствуем боль телесную на физическом уровне. На эмоциональном уровне именно наше сопротивление чувствам вызывает у нас боль. Триггером является то, когда мы убегаем от этих чувств. Люди боятся этой боли. Им кажется, что там будет больно, что сейчас эта боль их разрушит, а на самом деле больно им делает как раз избегание этой боли. И чем больше они ее избегают, тем больше им больно. Вот когда эти все триггерные ситуации в жизни человека происходят, это как раз показатель того, что в эту боль надо пойти и исцелить ее. И вот если мы, боясь какого-то чувства, подавляем его, то мы испытываем эмоциональную боль от этого подавления. И если бы мы позволили себе его принять, проработать эту боль, мы бы почувствовали сильное ощущение, но оно уже было бы неболезненным. Это было бы ощущение исцеления. Четырнадцатому аркану настолько страшно зайти в свои подавленные эмоции, что он постоянно сталкивается с этой болью. Он выплескивает свое оружие в виде гнева на окружающих, близких людей. Не существует таких вещей, как негативные и позитивные чувства. Мы сами их делаем нашим отношением к ним негативными или позитивными. Когда мы любим наши чувства, все, которые есть в нашей жизни, мы начинаем испытывать весь спектр радуги. Вообще мы понимаем, что живем. В моей жизни, например, это тоже так проигрывалось. После второго брака мне было страшно строить отношения, мне было страшно снова влюбиться. Почему? Потому что для меня проявление своих чувств, нежности по отношению к мужчине приводило к болезненным ощущениям. Потом у меня шестой аркан в падении. Вы уже знаете. У меня с отношениями всегда были сложности. Я как будто бы запретила себе это делать на два года. Я не строила отношения ни с кем. Опять же, из-за страха влюбиться, из-за страха боли. Но в один прекрасный момент я поняла, что просто ограничила свою жизнь таким образом. Из-за этого страха я просто не живу полной жизнью. Я перестала это делать. Я разрешила себе идти в любой опыт, даже если он будет болезненным. «Ну да, это будет больно, но я снова почувствую, что я живая. Я почувствую весь спектр этих чувств. И как только я это приняла, мне перестало быть страшно, и, соответственно, я разрешила себе строить отношения. Да, какие-то из них приносили боль, но она уже была не настолько разрушающая. Она была больше как исследовательская, когда через эту боль ты исследуешь себя, ты познаешь себя заново, Ты осознаешь какие-то свои новые уроки это очень интересно так интересно жить существует несколько эмоций которых люди боятся больше всего при этом их осознание дает бесценный жизненный опыт и ведет к огромному личностному росту когда вы проходите уроки осознаете эти чувства вы растете одно из таких чувств это страх очень важно принять свои страхи признать их Мне страшно снова обжечься, например. Мне страшно снова испытать эту боль. Если вы принимаете себя, когда вы испытываете страх, что вот в этот момент вы слабая, что в этот момент вы беззащитная, и не пытаетесь слишком упорно этот страх оттолкнуть, не закрываетесь от него, как я от отношений, вы начинаете чувствовать себя спокойнее. Страх ослабевает. Здесь важно понять, что надо идти. Идите на риск. Живите, чувствуйте себя готовым, наслаждайтесь этим. Наслаждайтесь, потому что у 14 аркана с этим очень сложно. Здесь важно донести это до человека по 14 аркану в падении или на дне. Еще такое чувство, как печаль, тоже очень сильно человеком вытесняется. Об этом мы говорили в процессе горевания. Оно очень похоже на горевание. Печаль похожа на разочарование. Человек очень сильно старается отгородиться от этого чувства разочарования, но внутри носит его и, таким образом, постоянно, раз за разом встречает людей, от которых он снова и снова разочаровывается. Когда человек носит внутри себя разочарование, от которого он как будто бежит, он не научится любить по-настоящему, потому что там, где есть разочарование, там нет любви. Обида еще часто является выражением уязвимости. Мы стремимся замаскировать ее защищенностью. Это когда мы выстраиваем такую броню вокруг себя, типа мы такие все сильные, независимые, а внутри у нас сидит как раз наша уязвимость. Нам страшно признать себя ранимыми и страшно признать, что мы чувствуем на самом деле. Эмоции – это часть нашей жизни, отказываясь от которой мы себя обделяем. Как раз 14-е арканы это делают постоянно. Четырнадцатый аркан на дне – это человек, который отказывается от своих эмоций. Отказываться от своих эмоций – это значит не реализовывать свой творческий потенциал. Получается, что такой человек как будто бы просто перестает быть, потому что блокирование эмоций связано с нашей психологической смертью. То есть, если человек блокирует эмоции, он становится как ходячий мертвец. По четырнадцатому аркану – Важно до человека донести, что если вы увидите, как терапевт или люди увидят его, беззащитного маленького ребенка, то это не значит, что ему обязательно будут делать больно. Я не могу найти полную внутреннюю гармонию. Для того, чтобы ее найти, я буду выплескивать чувства наружу. Это основная позиция 14-го аркана. Когда он внутри себя чувствует, что его часть – его беззащитная часть подвергается нападению, он будет обязательно вставать на защиту, в оборону. И, соответственно, эта вспыльчивость, огнеопасность, взрывоопасность будет проявляться. Здесь необходимо научиться контейнировать эти чувства внутри себя, осознавать эти чувства. «Почему это происходит в моей жизни? Почему я это чувствую? Что происходит такого, что я чувствую сейчас вот это? Почему я закрываюсь?» Научиться быть в контакте со своими чувствами. Еще по 14 аркану на дне или в падении у нас проявляется такая психологическая защита, как проективная идентификация. Это когда человек испытывает определенные чувства, но принять и осознать, что он эти чувства испытывает, не может. И он как будто проецирует их на другого человека. На поведение другого человека. Как это простыми словами объяснить? В данном случае человек представляет, что вы плохой, агрессивный, злой и ведет себя соответствующим образом, а в действительности так ведет себя он. И, соответственно, в действительности же, он думает так о себе. Он думает о себе, он знает, что он такой, но его психика защищается от этого, и он проецирует это поведение на вас. Вот так оно работает довольно часто. Это происходит у людей, которых называют психопатами, социопатами, нарциссами, тиранами, абьюзерами, садистами. Они не замечают самый важный нюанс – свою собственную агрессию в контакте с другими людьми. Они не видят ее, не замечают, не осознают. Например, они говорят «это ты виновата в скандале», «это ты его затеяла» или «ты сама виновата», «ты меня довела». То есть это такая защита психики – позволяющие ему оправдывать свою собственную агрессию. Такой защитный механизм, проективная идентификация, характерен для пограничных людей, про которых, можно сказать, у него две личности. То есть он только что был такой улыбающийся, заботливый, добрый, классный, и тут просто вспышка, и он становится неуправляемый, агрессивный, неадекватный и так далее. Это все о чем? О том, что у такого человека проявляется нарушение психики. Это явное нарушение психики. Таким образом, проявляется этот механизм защиты своего маленького ребенка, которого в детстве унижали, оскорбляли, били, ребенка, которому не додавали тепла, нужности, и его чувства были под запретом. Таким образом, это привело к тому, что человек начал испытывать данную психологическую защиту для собственного оправдания. Если у нас 14-й аркан на выходе, это говорит о том, что человек начал развивать эмоциональный интеллект, он подключился к своей эмпатии, он ее проработал. Опять же, если у нас 14-й в любой позиции выходит в плюс, это говорит о том, что человек научается прислушиваться к своим чувствам и к другим людям. Это сделать сложно, но на то и урок». Почему по 14 аркану важно проявление эмпатии или соединение со своими чувствами? Потому что это духовный аркан, а наша душа как раз и воспроизводит наши чувства. Если мозг воспроизводит наши мысли, то душа воспроизводит чувства. И здесь непосредственная связь идет между чувствами и духовностью. Развивать себя, развивать своего внутреннего бога, Это у нас все будет четырнадцатый аркан на выходе. Пятнадцатый аркан дьявол. Я его в своей колоде назвала тень, потому что как раз пятнадцатый аркан нам показывает все наши теневые стороны. Тенью называют такой набор негативных качеств человека, которыми он обладает, но не признает их собственными. Вот как раз это у нас про аркан дьявол в тени или на дне. когда мы не признаем свою тень. Это те свойства характера, которые человек не приемлет в других людях, не замечая, что он сам именно делен. Очень часто при пятнадцатом аркане, у меня самой пятнадцатый аркан на дне, мы притягиваем в свою жизнь таких людей, которые будут нам сигналить, просто как семафор, о том, что мы в себе не принимаем какие-то качества. Эти качества для нас являются теневой стороной личности. Когда мы отрицаем какой-то наш аспект личности, он не пропадает, мы просто делаем вид, что его нет, но он никуда не девается. Он прячется от нашего сознания, и тень может влиять на наши действия, на наши желания, на наш жизненный опыт так сильно, что мы даже порой не понимаем, почему так происходит». Но все то, что мы создаем в своей жизни, по пятнадцатому аркану, мы создаем из нашей теневой стороны. Тень – это причина, по которой мы делаем определенные вещи в жизни бессознательно и не понимаем, почему мы так себя ведем, почему мы это делаем. В падении пятнадцатый аркан проходит как внутренняя фрагментация, как разделение себя на определенные части. как будто бы жизнью человека управляют два разных человека. Вы задумывались над тем, как милый нормальный человек, адекватный, может в минуту стать психом. Это тоже про нашу тень, про наше непринятое качество. Это еще отголоски 14 аркана, но 15-й он усугубляется тем, что это будут агрессивные, непринятые наши внутренние качества. Тень у человека появляется уже в детстве, когда родители рассказывают ему о том, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя. И, например, они ему говорят, что нельзя бегать по лужам, нельзя есть много конфет. Например, они говорят ему о том, что нельзя не чистить зубы и так далее. При этом желание съесть конфеты у ребенка или попрыгать по лужам или не чистить зубы, возрастает в 10 миллионов раз. Почему? Оно не исчезает. Оно становится еще больше, но становится подавляемым. Такие подавленные желания потом человек выражает в различных сексуальных девиациях, потому что наша психика, все подавленные наши желания выражает потом в сексуальных отношениях. И эти желания... становится его тенью, но, соответственно, все равно влияют на его жизнь. Как часто бывает в моей жизни, я подхожу к различным концепциям мировой психологии не через книги, не через обучение у психологов различных, а через свой собственный опыт, свои собственные примеры и переживания, через свою собственную личную боль. Вот как раз «Пятнадцатый аркан» мне очень хорошо знаком. О нем я вам могу много всего рассказать интересного. Карл Густав Юнг – это швейцарский психолог, который является основоположником аналитической психологии. В развитии своих идей он нередко обращался к различным религиям, к философии, к оккультным даже течениям. Именно он ввел такие термины, как Коллективное бессознательное то, что сейчас называют хрониками Акаши, теорией поля, кармическими воплощениями и так далее. Это все про одно: анима и анимус, тень это все термины, введенные Юнгом. Кто-то сказал, что заслуга аналитической психологии состоит в том, что она открыла существование преисподней человеческой души, человеческого духа. Фрейд обнаружил, что бессознательное влияет на наши потаенные комплексы, которые содержались в нашей сексуальности, и наши скрытые травмы и сексуальные отклонения. А Юнг говорил о тени как о нашем сосредоточении демонической природы. Не просто так аркан-дьявол показывает нашу тень. Так что же такое тень? Это комплекс всех наших качеств, желаний, Любых абсолютно атрибутов нашей личности, которые мы не хотим в себе признавать, которые мы не хотим демонстрировать на всеобщее обозрение. У нас для этого есть персона это один из ключевых терминов юнгианской психологии. Персона это то, что мы демонстрируем другим людям, социуму, окружению. А тень как раз является недемонстрируемыми качествами. которые мы отрицаем, которые мы ненавидим, которые мы не хотим в себе видеть. И Если мы привыкли думать о себе как об очень харизматичном, классном, юморном человеке, который должен всем нравиться, то все те качества, которые противоречат этому образу, начинают воплощаться в нашей тени. Если мы сталкиваемся с каким-то недоброжелательным отношением людей к нам самим, или наши собственные ожидания от встречи с этими людьми, от их отношения к нам ломаются, это у нас рождает боль и фрустрацию. Почему мы так зависимы от хейтерского мнения? Я даже по себе замечаю, что раньше... Сейчас, конечно, у меня уже пятнадцатый аркан, слава тебе, Господи, в плюсе, но раньше я очень была зависима от мнения хейтеров. Я могла 10 миллионов сообщений положительных, где меня любят, где мною восхищаются, пропустить. Но одно, одно сообщение, которое не соответствует моим ожиданиям обо мне, и я обязательно на него обращала внимание. Обязательно на него оскорблялась, обязательно на него отвечала. Так было раньше. Поэтому сейчас у меня нет хейтеров. потому что меня этот момент не триггерит. Чем больше у вас тени, тех качеств, которые вы отрицаете, тех качеств, которые вы не принимаете, чем больше у вас боли, тем больше вокруг вас хейтеров. Непризнание своей теневой стороны может стать причиной многочисленных неврозов и психологических проблем. Нам с детства втемяшили, что мы должны быть какими-то сильными обязательно. Все мы хотим быть успешными, энергичными людьми. Обязательно должны все контролировать. И, соответственно, у нас должно быть хорошее настроение, мотивация. Нам же на таких людей нравится смотреть в Инстаграме, которые классно идут вперед. А вот те, которые не совсем классные, которые плачут, ноют, которые показывают свою слабость, на таких особо смотреть не хочется. Почему? потому что нам такие люди показывают свое собственное отношение к себе. Кстати, одна из таких демонстративных историй – это интервью с Блиновской, которая показала и обнажила все вот эти внутренние тени людей, которые увидели в ней себя и, соответственно, так не захотели это воспринимать, что спроецировали на Елену все эти чувства, которые они испытывали по отношению к себе. Если не смотрели это интервью с Собчак, посмотрите просто ради развития своего, в плане понимания того, что такое тень. И, соответственно, мы должны увидеть за всем этим нагромождением возвышенных представлений о самих себе, вытесненную идеалами, общественными ожиданиями, стереотипами, забитую в угол и отвергнутую тень. Вот как в интервью с Блиновской – Все ожидали увидеть поставленную речь гуру, психолога, а увидели обычную женщину со своими слабостями, со своими триггерами. И, соответственно, это очень сильно в людях затригерило их собственные боли. Самая большая добродетель это полюбить другого человека со всеми его недостатками. А что, если попробовать сделать это по отношению к себе? Вот 15 аркан в падении и на дне. нам дает руководство к тому, чтобы мы полюбили себя такими, какие мы есть. То есть полюбили в себе все, все свои негативные качества, низменные качества, все то, что мы в себе отрицаем. Потому что тень нуждается просто в том, чтобы мы ее признали и приняли. Она нуждается во внимании, любви, и это требует только сострадания. Просто посмотреть на себя со стороны – не осуждая, никак не включаясь в этот процесс, а просто осознать, да, я не такой уж и харизматичный. Как только вы признаете свои слабые, как вам кажутся, стороны, во-первых, вас это больше не будет триггерить. Если другой человек вам об этом скажет, ну да, вы согласитесь, да, есть такое во мне, а если вы это отрицаете, то очень много эмоций это будет у вас поднимать». Желание отрицать эту боль, желание отрицать это качество будет много эмоций у вас поднимать из защитных механизмов. А какой смысл на это тратить свой ресурс, если проще признать, что это есть во мне? Когда вы это сделаете, вам станет гораздо легче жить. Отказываясь смотреть правде в глаза, мы инстинктивно оберегаем себя от боли, которая неизбежно возникает, когда кто-то нам указывает на наши недостатки, как те же самые хейтеры или другие люди вокруг нас. И самые обидные оскорбления, выпады в наш адрес, как правило, это те самые стрелы, пущенные в нашу тень. По пятнадцатому аркану вы будете всегда встречать вокруг себя людей, которые будут ранить в самое сердце. Конечно же, самой болезненной историей будет пятнадцатый аркан на дне. Да, осознание своей собственной, иногда уродливой части, признание своих определенных желаний, каких-то качеств – это всегда болезненно. Но именно преодолев эту боль, мы приходим в состояние целостности. Вы знаете, у меня три, наверное, мои проработки, когда я работала с Арканом Дьявол, были как раз на принятие своего внутреннего чудовища. Я в проработках прямо видела чудовище. И когда я осознала, что я этим чудовищем являюсь, я в определенный момент своей жизни приняла это чудовище, испытала к нему чувство сострадания. И оно каким-то магическим образом испарилось и стало просто обыкновенным человеком. И вот как раз задача пятнадцатого аркана дать вам возможность увидеть это чудовище – И вы будете создавать вокруг себя в своей жизни таких чудовищ, абьюзеров, тиранов, людей, которые будут выводить вас на жесточайшие эмоции вашей жизни. Для чего? Для того, чтобы вы признали свою тень. Для того, чтобы вы раз и навсегда решили. «Да, я такой. Я могу что-то изменить в себе, а что-то не могу. Но я это принимаю. И это как будто бы снимает с вас ответственность». Но, с другой стороны, принятие дает вам возможность это изменить. Опять же, как вы будете этим пользоваться? Как вы будете пользоваться своей тенью? Вытащите ли вы ее в сверхресурс? И сделаете ли вы ее тем самым ресурсом для исполнения своих достижений, желаний? Или вы снимете с себя ответственность? «Ну, я такой человек, собственно, так и буду жить». Это как раз большая история про нежелание смотреть, потому что когда вы смотрите и принимаете тень, вы вытаскиваете из нее огромное количество ресурсов. Вы признаете, да, вы такой, и вы это можете исправить. Непроявленная, скрытая, придавленная самомнением тень тянет личность назад, во тьму, а как раз посмотреть в эту тень – это является тем самым светом и обретением света внутри себя. Если вы признаете свои желания, это не значит, что вам нужно обязательно их воспроизвести в своей жизни. Как раз аркан-дьявол очень сильно у нас проигрывается в различных сексуальных историях. Когда женщина, например, с пятнадцатым арканом, не признавая свою сексуальность, не признавая, что она хочет заниматься сексом с мужчинами, со всеми желательно, отрицает это в себе, она создает вокруг себя таких мужчин, которые будут ей изменять, потому что она сама не может себе это позволить. Мужчин, которые, возможно, будут ей транслировать какую-то историю группового секса. Или мужчин, которые будут видеть в ней только сексуальный объект. Почему? Потому что она сама не может себе этого позволить. Так вот, признание этого, принятие своей теневой стороны, этого качества, этого желания – не говорит о том, что эта женщина побежит сразу со всеми спать. Нет, она разрешит себе это делать. Просто когда вы себе это разрешаете, у вас нет потребности это делать. Это как ходить по лужам, когда мама не разрешает. Если мама разрешает, то у ребенка нет потребности это делать. Ну, один раз сходил, но у него нет потребности бегать по лужам, или есть огромное количество конфет, если можно. Это история про запретный плод, который сладок. Вот как раз это можно отнести к тени. Иными словами, тень нам отражает то, кем бы человек не хотел быть. И тень может, соответственно, управлять своим хозяином. Поэтому важно разобраться, как я уже сказала, что она из себя представляет. Проблема в том, что эти скрытые от человека части им не признаются, и поэтому они им управляют. Как я уже сказала, поэтому женщина создает в своей жизни таких мужчин, притягивает их вот этой своей непроявленной частью. Или женщина, у которой внутри огромное количество агрессии, у которой есть теневая сторона абьюзерская или гордыня. Она обязательно привлечет в свою жизнь такого мужчину, который будет ей это транслировать. А ей будет казаться, что она просто белый пушистый ангел. Если посмотреть мое видео о пятилетней давности, там просто ангел воплоти. Посмотрите, аж голос писклявый. Знаете, такой голос, который показывает, что я просто ангелочек. Ну, соответственно, я привлекла в свою жизнь такого человека, который мне показал все, что есть у меня внутри. все, что скрыто у меня внутри и что я не хочу признавать. Но оно-то есть, и, естественно, благодаря этому человеку я все вытащила наружу, проработала свой пятнадцатый аркан по полной. Есть несколько вопросов, некоторые практики, которые помогут вам обнаружить вот эти вытесняемые чувства и качества. Когда вы их обнаружите, вы сможете их проработать, освободить, осознать, что они у вас есть. Сейчас я об этих практиках вам расскажу. Вспомните человека в своем окружении или людей, которые у вас вызывают какие-то неприятные эмоции. Это может быть человек, с которым вы в конфликте. Любой персонаж, который как-то негативно, как вам кажется, на вас влияет. Это может быть человек из вашего сна. Неважно. Это могут быть мама, папа, дедушка, брат, сестра, сосед. Это может быть просто человек, который прошел мимо, который вас подрезал. Вот любой человек, который вызывает у вас какие-то негативные эмоции. Вступите в диалог с этим персонажем, который вас так сильно раздражает. И представьте, что вы сидите или стоите рядом и говорите с этой фигурой. Рассказывайте ему о том, что вас раздражает. что вас бесит и так далее. После этого попытайтесь встать на место этой фигуры, на место этого персонажа и ответить себе самому, что конкретно ему захочется вам ответить. Затем вернитесь на собственное место и задайте персонажу любые вопросы. Например, почему ты такой? Что ты хочешь этим мне сказать? Что повлияло на тебя, что ты стал таким? Любые вопросы, которые будут вести человека к осознанию истинной причины. Далее опять встаньте на место этой фигуры и ответьте себе от ее имени на эти вопросы. И последний вопрос, который вы зададите обязательно, чему ты меня учишь? Какой урок я должен вынести из нашего с тобой общения? Потому что такие люди никогда не приходят по 15-му аркану в вашу жизнь, Просто так. Встаньте этой фигурой на некоторое время. Прочувствуйте этого человека. Что значит быть им? Попробуйте визуализировать, как будто вы так же одеты, ведете себя так же, у вас такие же черты характера. Позвольте себе посмотреть на этот мир так, как будто вы этот персонаж. Полностью перевоплотитесь. Побудьте в этом теле. Позвольте себе найти новые мироощущения, какие-то положительные стороны, выгоды. То есть сейчас мы ищем вторичные выгоды. Побудьте в этом состоянии 2-3 минуты и затем возвращайтесь назад. И задайте себе два вопроса. Первый. Где в жизни мне это может быть полезно? И второй. Что хорошего в этом состоянии для меня? Проведя такую практику, вы поймете, какие вторичные выгоды там есть, увидите основу тех чувств, вытесняемых, откуда они взялись, и, соответственно, сможете увидеть эту тень и проработать ее. Также к нам еще теневые наши части приходят во снах, потому что сны являются нашей бессознательной частью, и как раз сон – Нам позволяет увидеть мир нашего бессознательного и познакомиться с находящейся в нашем бессознательном темной стороной. Любые сны, кошмарные образы, страшные сны это порождение нашего бессознательного или его тени. Обратите внимание, что там у вас внутри происходит. Когда я жила со вторым мужем, мне постоянно снились кошмары, где меня кто-то убивает. и за мной кто-то гонится, где меня воруют, где меня преследуют. Вот постоянно у меня были истории такого убегания от какого-то маньяка, от какого-то убийцы, какой-то кошмарной истории. Цель работы с вашей тенью – это ее интеграция. То есть ваша задача – интегрировать бессознательного вашего персонажа, вашу тень – В то, чтобы разрешить ей быть вами, интегрировать ее в осознанность, перевести из бессознательного в осознание. Цель пятнадцатого аркана состоит в том, чтобы вывести вашу тень в свет. И чем больше света вы даете вашей тени, чем больше вы ее любите, чем больше вы ее видите, чем больше вы испытываете к ней сострадание, тем меньше эта тень становится. Вот еще несколько простых методов, чтобы вам попробовать начать работу с тенью. Первое. Вспомните свое детство. Спросите себя, принимали ли меня в детстве таким, каким я был? Как я себя обычно чувствовал? Что от меня ожидали? Какие эмоции осуждались? Те эмоции окружения, которые осуждались, зародили у вас эту тень. Как только вы найдете ответы на эти вопросы, они приведут вас к пониманию вашей тени. И второй момент. Не стыдитесь своей тени. Как только вы осознаете вашу тень, не стыдитесь ее, не вините ее, окружите ее любовью, состраданием и принятием. Ну, хочется заниматься сексом со всеми мужчинами, но окружите эту тень любовью и состраданием. Для чего вам это делать? Возможно, вам не хватает какой-то активности, не хватает тепла, не хватает ощущения нужности. Через сексуальные отношения вам хочется это почувствовать. Или, например, если ваша тень – это плохая мать, предположим, тиранического склада, но окружите ее любовью, состраданием. Осознайте, почему так происходит, почему вы так делаете – почему вы так относитесь к своим детям. Перестаньте винить себя за это, а наоборот, относитесь с состраданием к уставшей женщине, которая не умеет управлять своими эмоциями, которая не смогла взять ответственность за свои эмоции в определенное время. И дайте ей любовь, потому что ваша тень была рождена в непринятии определенной ситуации, в отрицании. Она была создана в тот момент, когда вы начали ее отталкивать. Чем вы больше будете ее отталкивать, тем больше она будет расти. Поэтому так часто мамы, которые кричат на своих детей, находятся в этой позиции вытесняемой, как будто бы эта история не про них. И вместо того, чтобы увидеть эту часть, работать с ней, перестать так делать, они продолжают винить себя. обвинять себя, но продолжают также вести себя. Чем больше противодействия тени, тем тень будет только усиливаться. Тень – это часть того, кто вы есть. Тень – это вы. Чем больше вы желаете на это не смотреть, тем больше она будет расти. Поэтому смотрите на нее из позиции любви. Научитесь любить себя. Что значит «любить себя»? Это как раз принять свои теневые стороны, принять свои теневые качества, полюбить свою тень. Работа с тенью – это высшая форма работы со светом, которую вы вообще можете проводить и которую вы когда-то проводили. Пятнадцатый аркан в падении дает нам, как я уже сказала, все наши вытесняемые чувства, всю нашу тень, в том числе гордыню, когда человек не осознает, как он ведет себя по отношению к другим людям, когда он считает себя выше, мощнее, больше, нежели все другие. И это очень часто проявляется у наших экспертов, у людей, которые работают в помогающих профессиях, которые считают, что у других людей нет денег платить за их услуги. Им жалко называть цену, им страшно называть цену, потому что нет денег у людей. То есть они считают себя такими важными, такими крутыми, а остальных людей они считают немощными, бедными, нищими и так далее. Мы владеем такой важной, классной информацией, но эти немощные не могут нам заплатить. Если вы за собой такое замечаете, проработайте гордыню, у вас она сто процентов есть. И все, что сейчас я описала, это относится как к стреле падения, так и к дну. Если стрела падения нам показывает те чувства, вытесняемые ребенком, тот триггер, через который он падает на дно, то дно как раз может стать вашим сверхресурсом. Если вся история связана с вашей тенью, вы ее вытаскиваете из себя, вы ее прорабатываете, и это станет огромным ресурсом для выхода в ваше предназначение. В нашей тени, в принятии этой тени, Стоит огромный потенциал, потому что мы тратим много времени, мы тратим огромное количество ресурсов на то, чтобы удерживать психическую энергию в отрицании и вытеснений. Как только вы перестаете это делать, вся эта энергия высвобождается и выносит вас в ваше истинное предназначение. Если у вас выход идет через 15 пятнадцатый аркан, это говорит о том, что человек — проработал свою тень, он увидел свое теневое качество. Он теперь замечает и может работать со всей своей теневой историей. Он перестал себя ограничивать, начал весь ресурс направлять на то, чтобы выходить в предназначение. Пятнадцатый аркан на выходе дает невероятную харизму, дает невероятное притяжение. К такому человеку невозможно не притягиваться. Пятнадцатый аркан в любом положении в плюсе будет давать такое нечто, знаете, как дьявольская красота. Только эта красота не про внешность, это про внутреннюю историю. Притяжение неимоверное идет по пятнадцатому аркану. И он может так манипулировать этой всей историей, вытесняя, подавляя эти качества, свою гиперсексуальность, например, или свою яркую сексуальную природу. Ее часто по пятнадцатому аркану человек вытесняет из-за религиозных убеждений, из-за социальных убеждений, родовых и так далее. Все это очень сильно притягивает и привлекает внимание к такой женщине или мужчине. И как раз пятнадцатый аркан на выходе говорит нам о принятии всех этих качеств, о том, что человек выстраивает и исцеляет свое эго. Ему больше не нужно подавлять других людей. Больше не нужно испытывать комплекс Бога для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Ему больше нет необходимости создавать вокруг себя насильников, различных тиранов, людей, которые к нему будут относиться плохо. Почему? Потому что он принял свою тень.